Часть первая. Тот, кто желает мира. Ночью долгой, ночью длинной слышишь стоны над долиной. Плачет здесь земля кровью алой, кровью тёплой, нашей кровью. Знай и помни, плачет здесь земля. Отзовись ты, коли слышишь. Её болью вечно и дышишь. Слышишь? Отзовись! Отзовись на боли горе, Пусть одна ты капля в море. Слышишь? Отзовись!» Багрийская народная песня Глава первая Вечера в летнюю пору в рассветных горах чудесные и нежные. Медленно опускается сумрак на дома и деревья, на поля и леса. Синий густой воздух вкусен и пьянит, будто молодое вино. Рассветные горы соединяют материки, ледники лежат, как серебряная самая крепкая в мире спайка. Не было дня, чтобы Ачи не рисовал их. Хмурыми в непогоду, сверкающими в яркий полдень, неважно. Рассветные горы — всегда прекрасны. Вечером слишком темно для рисования, и Ачи со вздохом откладывает работу на завтра и ждет, не расскажет ли, что интересно и учитель. Учитель и ветры — известный на всю багру художник. Это он написал и знаменитого Уга, полководца, разбившего войско Камайнского халифа, и покойную царицу, такую прекрасную, какая только в сказках и бывает, и даже самого царя. Ачи прибился к учителю случайно, когда тот, по заданию гатенской княгини, прибыл вместе с помощниками в деревню, где мальчик жил с матерью. Именитому художнику была доверена реставрация одного из старейших в стране храмов, посвященного всаднику ветров, одному из небесных всадников, покровителю стихий. Вездесущие деревенские мальчишки, в числе которых был и Ачи, в первый же день разузнали, где обосновались приезжие. Удовлетворив любопытство, разбежались они по обычным мальчишеским делам и больше не показывались под сенью храма. Один только Ачи каждый день приходил сюда и подолгу наблюдал за живописцами. Из-за работ в храме школу временно закрыли, и ученики занимались теперь прямо дома у жреца в большой комнате. Жрец, молодой, высокий, был родом из низины и ничего в горской жизни не смыслил. Все дома в деревне цеплялись за небесные подол башнями. Сооружениями, которые в первую очередь были защитой от селей и врагов, а ещё на крышах башен могли, не привлекая внимания, отдохнуть пролетающие мимо небесные всадники. Так, по крайней мере, говорили старики. Жрец называл это суеверием и напоминал, что от селей и деревню защищают дамбы, построенные ещё предыдущим князем, и прятаться в башнях во время войн между мелкими княжествами давно уже нет нужды. А того и дом себе он выстроил без башни, как в долине, большой, просторный, двухэтажный. Жрец постоянно спорил обо всём с коренными гатенцами, уверенными, что тот ничего не смыслит в небесных всадниках, даром что жрец, ведь родился он не здесь, под тенью крыла основательницы страны, прекрасной Багры, супруги первого Багрийского царя, уроджённого гатенского князя. Здесь, на самом краю земли, где до неба рукой подать, начиналось и заканчивалось так много легенд. Жрец тоже считал, что необразованные горцы ничего не смыслят в вопросах веры, ругался и называл свою паству еретеками. На него не обижались, ибо был он человеком добрым и одел в своём роде Старики примирительно хлопали жреца по плечам и предлагали распить мировую, и пока дети занимались чистописанием, прямо под окнами накрывался стол. Супруга жреца, полненькая, добрая и отзывчивая, как и ее муж, выносила мески и блюда, а тот бегал от стола к ученикам, проверяя, как они справляются с заданиями. Потом, после уроков, детей тоже угощали чем-нибудь со стола. орехами, уваренными в меду, сладкой кашей из кукурузы и виноградного сока, с сушёными фруктами, печеньем. Храмовый двор был очень хорошо виден из новой комнаты для занятий, и Ачи, вполуха слушая учителя, подолгу смотрел, как входят и выходят из храма работники. Если же учитель, заметив его отсутствующий вид, делал замечание, Ачи отрывался от окна и принимался рассматривать висевшую рядом с грифельной доской роскошную карту континентов. Алые пятно у самых гор Багра. А на самом краю её среди скал притаилось Гатенское княжество. Гиллиадская империя очертаниями напоминала Ахи, раскрывшего крылья Пегаса. Крыло прикасается к Багре. Границу проходит по полноводной реке, на карте выглядящей тонкой синей лентой. Задними копытами Гиллиадский Пегас упирается в рассветный хребет. Передними в одной из трёх терн низких княжеств. С другой стороны от Багры, Камаинский халифат похож и на огромный щит, с отколом и тем краем, где расположено внутреннее море. И Камаины Гилиат раскинулись от хребта и до великого океана, полного самых разнообразных чудищ. За ними другие страны, прекрасные и далёкие, и по ту сторону хребта тоже Если у Ача не было дел после школы, если матушке не требовалась помощь, он бежал к храму, вертелся рядом, подмечая каждый жест художников. Те тоже приметили любознательного парнишку, подозвали и расспросили, откуда он и как зовут. Потом один сказал: "Слушай, мальчик, принеси ко мне из ручья холодной воды". Ача охотно исполнил поручение. А теперь вымой вон кисти. На другой день Ачи уже растирал яркие краски. На третий из старшина живописцев и ветры протянул мальчику кисть. Возьми, попробуй. Ачи подхватил кисть, окунул в краску и замер в нерешительности. Тогда мастер взял руку мальчишки и помог провести несколько первых линий. Так без всякого договора Ачи стал учеником знаменитого художника. Теперь в деревню он бегал только ночевать, а весь день ни на шаг не отходил от учителя. Медленно, но истыво трудился и ветре. Под его кистью одно за другим возникали лица всадников и всадниц. Держал всадник жизни за руку всадницу смерти, деву в одеждах белых и длинных с печальным лицом. Нежно глядел на неё. Боролись друг с другом близнецы правды и лжи с волосами из чистого золота. Ачи дивился тому, как незаметно оживали линии, которые мгновение назад были ещё мертвы, как начинали говорить краски, которые мгновение назад ещё молчали. Теперь Ачи видел замысел художника. понимал его мысли и чувства, и тем удивительное было ему наблюдать, как эти мысли и чувства на глазах воплощаются в краски и линии, а у самой двери, в самом тёмном углу, появился портрет княгини Этери, юной властотельницы Гатенского княжества. Ей всего 20, она осиротела 3 года назад и заняла место своего отца под литром молодого царя. Все знают, что князь Гатены тень царя Багры Ачи не заметил, как пролетели два года. Очнулся он, когда работа подошла к концу. Странная привычка овладела художником и ветры. Часами он стоял на лесах, и не работая, и не спускаясь на землю. Он стоял перед Этерией и безмолвно созерцал ее. В косах ее темных и длинных был выписан каждый волосок, а смуглая кожа манила прикоснуться, ощутить живое тепло и мягкость. Казалось, сейчас княгиня сойдет со стены и ласково улыбнется своим подданным, которые верят в нее не меньше, чем в небесных всадников. Ачи видел ее однажды, когда она была еще юной и княжной, только вернувшейся из женского монастыря, где несколько лет постигала науки. Она приехала тогда сюда, в деревню, навестить свою старую кормилицу, тетушку Иосоман, соседку Ачи. В Гатенском платье... С тремя десятками тонких косичек она ничем не отличалась от горских девушек, и с лёгкостью нашла с ними общий язык. Напросилась в лес собирать щавель, а чи помнит, как деревенские шептались за её спиной: "Киспажанаша, спасительница", и про крылья ещё говорили, как обычно, когда упоминали князей. Теперь ачи смотрел на портрет княгини и думал, мерещится ли ему крылья за её спиной или нет. Когда, наконец, сняли леса, и молодой жрец пропел в храме первую молитву, Ачи обнаружил, что учитель исчез. Только через четыре года объявился мастер и ветры на пороге дома Ачи и сказал, будто они расстались вчера, «Поедешь со мной, Ачи?» О том, чтобы тебя приняли под мастерьем в общество художников, я уже похлопотал. Разве мог Ача отказаться? Все четыре года он об этом лишь и мечтал, тратя все лишние свободные гроши на краски и бумагу. К тому времени, как он превратился из мальчика в юношу, пошел работать в кузню, но кузнечное дело, пусть тоже вдохновенное и загадочное, не влекло его. Они пустились в путь через неделю, когда учитель удостоверился, что Ача ничего не забыл из его науки, долго рассматривал наброски, которые делал его ученик, Лица односельчан, незатейливые сценки из деревенской жизни, кладбище, рассвет над горами, одинокий багряный лист на ветке, капли дождя на стекле, а за ними радуга, косой луч света в узкой бойнице башни, дождевые бочки, колесо телеги, привязанный к одинокому деревцу ослик, глиняные кувшины для вина, куст двоярышника, отдельно портрет и матери с распущенными волосами, с тяжёлыми косами цвета мёда. Матушки запрялка и матушка у очага, и ветры отобрал несколько листов. Это вот что. Ачи взглянул на рисунок, здесь он запечатлел старый дом на краю деревни у самой противопоселивой стены. Он давно обвалился, и если встать сбоку, чуть наклонив голову, то поросшие мхом балки и молодой орешник на развалинном крыльце превратятся в крылатую человеческую фигуру. Занят, на занят, пробормотал учитель. Ты умеешь смотреть на вещи под иным углом. Это хорошее качество для художника. И ты же сам сходил посмотреть на этот дом, ачи рассказал о деревенских легендах, связанных с этим местом, будто когда-то жил здесь небесный всадник и здесь же и умер. Пришло время отправляться в путь. Отю обнял матушку, прощаясь, а та со слезами на глазах поцеловала единственного сына в лоб. Учитель оставил ей денег, достаточно, чтобы матушка жила несколько месяцев безбедно. Потом обещал прислать ещё. Через всю Багру проехали они вдоль Гелиадской границы, видели, как на том берегу реки разгоняют тучи маги погоды, как рыщут в небе гелиадские дережабли. Ночевали они в придорожных корчмах и под открытым небом, и каждый вечер учитель после нехитрого походного ужина рассказывал Ача о том, что знал. А однажды прервал сам себя на полусловие, когда рассказывал о битве при Золотом озере, Гелиад против Камайна, и между ними армия новорожденного царства Багрийского, маленькая, но сильная. сильная, потому что само небо её защищало, а во главе армии стояла самая настоящая небесная всадница, от которой пошли род князей гатенских и род царей богрийских. Что же было дальше, учитель, тихо спросил Ачи. И Ветре улыбнулся, потёр скрытые золотыми браслетами запястья, символ того, что когда-то он принадлежал к гилядскому братству магов и потом отрёкся от него, или от него отреклись. Я знал её Ачи. Очень хорошо знал. И иногда мне кажется, что она вернулась. Впрочем, мне обо всём Ачи можно рассказать. Ты согласен стать моим учеником? Учитель. Я ведь и так ваш ученик. И ветры покачал головой. Нет, Ачи, нет. Что такое живопись? Лишь покрывало для моих тайн. Ты согласен идти дальше? Согласен, шипнул лачи. Согласен. Это древняя забытая по обе стороны хребтопрактика, сказал Иветра, доставая из через сидельные сумки банку с чернилами, иглу и ещё какие-то инструменты. Ученик принадлежит учителю полностью телом и душой. Его приказы не обсуждаются. Верность не подлежит никаким сомнениям. — А учитель, — шепнул Ача, и ветра усмехнулся, — а учитель дают ученику не меньше весь свой опыт и знания, и свою душу, когда придет время. — Что я должен делать? — Немного потерпеть. Давай свои запястья. Кача резко пересмотрел, как учитель, сверяясь с каким-то рисунком, наносит на его костлявые мальчишечьи запястья какие-то знаки. Через 2 дня они прибыли на ярмарку на самой границе трёх государств: Гелатской империи, Козгийского княжества и Богрийского царства. Они пробирались сквозь пёструю толпу, ведя коней на поводку. Только здесь можно приобрести кое-какие редкие краски, заметил И ветры, с насмешкой наблюдая, как Кача вертит головой. Здесь было на что посмотреть. Так много людей в одном месте, очь ещё никогда не видел. Крутят гончары свои круги, и постепенно из-под их рук появляются ровные сосуды. Так лепили когда-то мир небесный всадники, так лепят теперь учителя, учеников. А рядом медники выбивают палочками дробь, ударяя по своему товару. Звук чистый привлекает внимание. Вестрейтка не морскими волнами падают на прилавки. Шёлк лёгкий и полупрозрачный, будто пойманный воздух. В самом сердце базара на круглой площади дают представление канатоходцы, все как один темнокожие из кочевого племени кшелитов. Страшно смотреть, как юная кшелитка в белом непристойно коротком платьице бежит, будто едва касаясь кончиками пальцев канаты, протянутой через площадь. Иди в чайный дом, Ачи, похлопал его по плечу учитель. Поешь и жди меня. Потом можешь прогуляться по базару, но далеко от площади не отходи. Хорошо, учитель, ответила Ачи, облеплённая и оглушённая красками, звуками и толпой. Хозяином чайного дома оказался невысокий ханис с раскосыми глазами и почти полностью обритой головой, только на макушке оставался небольшой хохолок, собранный в хвост. Чай здесь подавали в пиалах, не сладкий и круто заваренный, а к нему маленькие на один укус пирожные. Зато похлебка была хороша. Горячая, густая, с большим куском мяса на кости, с маринованным перцем на отдельные тарелки, черным хлебом и чесноком. А чина елся, раза три прошелся вокруг базарной площади. Праздношатающегося парня чуть было не приняли за воришку, и он решил пройтись другим путём, чтобы не привлекать внимания. Уже давно стемнело, но базар и не думал сворачиваться. Ачи, задумавшись, свернул куда-то между двумя палатками в медном ряду. Здесь не было ни факелов, ни магических шаров, похожих на маленькие солнце, только неверный лунный свет освещал мелкие камешки под ногами, склады, тюки, Ача повернул было назад, но вдруг споткнулся обо что-то мягкое и вздрогнул, когда это мягкое вдруг засипело и схватило его за ногу. — Господин! — Господин! — прохрепело нечто, оказавшееся человеком. — Не желаете черной травы? Ее отвар унесет вас в мечты. Свежая трава, прямо с грядки, хе-хе-хе. Ачи против воли опустился на колени, вглядываясь в лицо неожиданного собеседника. Тот провёл рукой по маленькому освидетельному шару, лежащему рядом. Сверкнули золотым браслеты на его запястьях, такие же, как у учителя. Да. Я бывший маг, шипнуло существо. Ачи вздрогнул, заметив провалившийся нос. агобенная страсть к веществам расширяющим сознание сгубила меня что я видел что я видел господин он вдруг осёкся махнул рукой а ладно всё равно никто не поверит товар смотреть будете против воли ачикивнул он почти не слышал слов борясь с тошнотой Цепкие пальцы всё ещё держали его за ладыжку. Мак-изгнанник откинул покрывало, которым были укрыты его ноги, оче едва не закричал. Ноги до самых бёдер поросли маслянистой чёрной травой с широкими толстыми листьями. Мак откинул голову и захохотал. Прямо с грядки. Прямо с грядки. Разве ты не знал, что чёрная трава растёт только на человеческом теле? Отличная шутка, не правда ли? Я сам её придумал. Пустите, сдавленно прохрипела Ача, вырываясь. Пустите! Он и подумать не мог, что существует на свете такая мерзость. Ача бежал, не разбирая дороги, натыкаясь на предметы и редких прохожих, выбежал на берег реки, с разбегу бросился в воду прямо в одежде, поскуливая и стискивая зубы. Его трясло, как в лихорадке. Куя, как высушив одежду, Ача отправился на поиски учителя. Его всё ещё трясло. Он случайно услышал голосы и ветры, доносившиеся из глубины одного из неосвещённых шатров. Подошёл ближе, робко заглянул внутрь. Учитель сидел на кошме, опираясь на узорчатые подушки. Перед ним стояла корзина, полная длинных перьев, что за птицы они принадлежали, сложно было понять. И ветер доставал одно перо за другим и поджигал, задумчиво вдыхая дым. Что скажете, почтенный? — спросил его сидевший напротив мужчина, скорее всего, Казгитс, рыжий и с бельмом на глазу. Лица учителя, очевидно, не было. — А что сказать? — вздохнул он, выдержав паузу. — Она тоже была здорова, пока не померла внезапно без видимых причин. — И ты прекрасно это знаешь, Вайон. — Здорова — не считая общего для них помрачения ума. Одноглазый тяжело вздохнул и довольно зловещим тоном сказал, «Слабым разумом проще управлять. Разве вы не так же поступали?» И ветер кивнул. «Верно. Верно. А как дал ей волю, лишился всего. Мне пора идти. Прощайте. Надеюсь, не увидимся». Одноглазы и криво усмехнулся. У нас один, господин. Ещё увидимся. И ветер кивнул. Когда он прикажет нам воткнуть друг другу лезвия в глаза, как принято среди козгийских недостойных. Одноглазы и сложил руки на груди. Пачту за честь выполнить этот приказ. И ветер сухо рассмеялся и повернулся к входу в шатёр. Я выкупил её сердце у Жриц, сказал одноглазый в спину. Я смогу сделать то же, что сделали вы. Учитель не оборачиваясь пожал плечами. Кто знает, друг мой, кто знает? Заведи сначала детей, вырасти подходящий сосуд, а там посмотрим. Что ещё есть у тебя из потрохов? Немного осталось. Жрицы не хотят будоражить рынок. Дай селезёнки, 3 л крови. Что-то интересует? Покажи селезёнку. А чесново почувствовал тошноту. Он был уверен, почти уверен, что речь идёт о человеческих внутренностях. Учитель вышел через несколько минут, слава небу, с пустыми руками и столкнулся с застывшим у шатра ачи. застывшим усталым и испуганным. Учитель просепел он. Следишь, усмехнулся он. Ну-ну, стоит научить тебя делать это более незаметно. Я ничего не понял, пробормотал лачи. Ничего, потом поймёшь. Главное, помни, что мир вокруг статуя, прикрытая покровом лжи. С правды, в лучшем случае совпадают очертания. Детали не видны. Я могу стёрнуть для тебя это покрывало, если ты готов. Ачи хотел одного рисовать, но теперь его манили к себе и тайны. Они пошли в сторону караван-сарая, и учитель Ветры достал из кармана маленький осветительный шар, хотел зажечь, потом раздумал. Одного прошу, Будь мне предан, будь честен со мной, Ачи, и тогда ты увидишь мир таким, какой он есть. Все вокруг лгут, Ачи, и я о тебе лгать не стану. Все-все лгут. Кто не лжет, тот заблуждается, повторяя чужую ложь. Ачи рассказал о своих злоключениях, поделился страхом, не заразился ли он от этого мага, не простет ли травой. Учитель его успокоил. Слава небу, быть хватить эту гадость совсем нелегко. Эта трава стоит больших денег, но достаются они не тем, кто выращивает её на собственном теле, хотя они получают свою. Вечные дурман чёрной травы разлагаются заживо, смешиваясь с землёй, но боли не чувствуют, только удовольствие. А в здоровом теле, не принимавшем отвары чёрной травы, семена её не приживутся. "О, ты так страшный учитель", поёжился Ачи. И ветры искосов взглянул на него. "Ты хорошо держишься? Был у меня один знакомый юноша, примерно твоих лет, который однажды 3 часа кряду прорыдал над судьбами незнакомых ему людей. Это только при мне. А сколько слёз он пролил без меня?" И туда же, мнит себя героем, стрелой посланной разгневанными небесами против потерявшего стыд человечества. Считает себя непревзойденным интриганом, хитрым лисом. Что с ним будет, когда он наконец получит поносу? Они вернулись в караван-сарай и там, вытянувшись на соломенном тюфяке, очи проспал до полудня. Я купил всё, что мне требуется, сказал учитель, протягивая плошку с подогретым магги и рисом. Через час отправляемся в путь. Едем в столицу Ачи. Царь заказал свой портрет. И ей Тячи совершенно не хотелось. Он спросил испуганно: "Это одна из тайн, учитель? В какой ты мере, дитя?" Ешь. Ачи благодарно кивнул. Еле и собирали вещи в молчании, когда базар остался позади, Ачи спросил: "Расскажите о царе, учитель, как нам рисовать его?" Каким он хочет видеть себя? И Ветро усмехнулся, верно вспоминая старую басню о кривом и хромом царе, который, с одной стороны, требовал от живописца правдивого изображения, а с другой не хотел выглядеть калекой. Работы будут сложные, Ачи. И тайные. Никто об этом портрете знать не должен. Почему? И Ветро пожал плечами. Царские причуды. Кто знает, о чем думает царь? а зато платит двойную цену. Ачи кивнул, удовлетворенный объяснением. Какое-то время шагали молча, а затем учитель проговорил тихо, словно самому себе, а может быть, потому что царь желает изобразить на портрете будущее Багры, печальное будущее Ачи. И запел, как ни в чем не бывало, «Хайде, Хайде!» Был влюблён, да не заметили меня. Ай, твои кусы хороши, длинны, как винная лоза. Хайды-хайде, тонко стан, не замечаешь ты меня. И грудь пробила не стрела, твои зелёные глаза. Хайде Они въехали в столицу через ворота семилучников, и учитель кивком приказал Ачи спешиться. Толчия была невообразимая. Стояли первые дни осени, праздник урожая. Весь город превратился в один большой базар. Текло рекой молодое вино. Общество виноделов выставило бочки вдоль дорог, и подмастерья угощали хмельным напитком всех встречных и поперечных. Учителя не трогали. Тяжелый блеск с золотых браслетов будто отводил взгляд торговцев и зазывал. А вот Ачи кричали со всех сторон «Эй, парень, иди и выпей за здоровье царя и благоденствие страны!» Кто-то ухватил Ачи за рукав и потащил к бочке, где ему тут же вручили чарку. Учитель ничего не сказал, лишь бросил на ученика нечитаемый взгляд и перехватил повод его лошади. Ачи растерянно посмотрел на рубиново-алую жидкость. В высоком и узком сосуде, сделанном из коровьего рога, такое не положишь на стол, не допив до дна. Вино разольётся, а оскорбишь угощающего. Пей, пей, парень, не бойся. Вино молодое, почти что сок, похлопали его по плечу. Ну, давай, за здоровье царя. Пусть благоденствие, что он принёс, продлится подольше. Ещё бы женился он, вздохнула какая-то женщина из толпы. стоявший рядом с ней мужчина, опорожневшей чарку за чаркой, крякнул и подкрутил ус. Хорошо, он государь, да будто и не багрец вовсе. Нет в нём доблести, одна гелиадская изворотливость. Женщина дёрнула его за рукав, от стыда закрывая лицо прозрачной вуалью, спускаясье на плечи из-под чёрной бархатной шапочки. Что говоришь, дурак? Подумай, сказала она громким и возмущённым голосом. Её муж не унимался. Вот Цасаревичем Иран, истинный Багриц, сын своего отца. Вот он и вернёт доблесть Багре. Из покон веков мы боролись с Гилятом и Камайном и побеждали. А нынешний царь замериться решил. Да разве с двумя львами замеришься, особенно если сам слабее? Если только ты сам не змея или лис, усмехнулся и ветры. Оча удивлённо посмотрел на молчавшего доселе учителя, тот больше ничего не сказал. Поднялся Гуман, большая часть его мужчины болевых мелюн но на ногах держались крепко, а по тому в драку лезля охотно. Визжали женщины, бились горшки, плакали дети. Подоспевшая стража развела разкрасневшихся мужчин в разные стороны. Женщины хватали мужжей за руки, что-то торопливо говорили. Начавшая ссору парочка будто растворилась. Это были люди царя, шепнул и ветры. Проверяют настроение в народе. А Чапаёжился. Нечестно как-то. Учитель пожал плечами. Что поделать? Народные предпочтения лучше отслеживать и пестовать или, наоборот, пропалывать, чем ждать, что вырастет саму. Они двинулись дальше по мощёной камнем улице, очи глазел на балконы домов, украшенные цветами, длинными лентами и яркими коврами. Даже на плоских крышах сидели люди. Жил с рассветным хриптом в Уругвае такой замечательный политический деятель, который написал руководство правителям. Конечно, не всё из написанного стоит принимать на веру, а кое-что его все принесёт вред, но многие из его размышлений весьма годны например что расположение народа самый верный способ предотвратить заговоры наш с вами замечательный и умный царь стоит поперёк горла тем кто желает выевать его замечательный и доблестный брат наоборот а вот и он где ачи завертел головой поднялся на цыпочки и, вытянув шею, увидел, наконец, светловолосого юношу с изяществом хорошего наездника, сидевшего в богато украшенном седле. Он как раз наклонился к своему собеседнику, с трудом удерживающему горцующего скакуна. Сквозь шум и гомон толпы до Ачи донеслись обрывки разговора. «Он мог бы и разрешить мне участвовать в военных играх. Что там мне осталось до шнадцатилетия? Всего ничего!» Цесаревича окружаютыся навья мелких дворян, которым недосталось ни наследства, ни ума, чтобы пробиваться самим, заметил учитель. Они не прочь бы выевать глупцы. Цесаревич заметил их сам. Приветствуя махнул рукой, одновременно останавливая свиту. А, и ветре, ты вернулся? Учитель поклонился. Кто это с тобой? Ачи, сыноходник и грдзели вашего высочества, пробормотал Ачи. И ветре улыбнулся мягко и смиренно. И он будет благодарен, если вы, ваше высочество, осенете его своим покровительством. Цесаревич посмотрел на Ачи сверху вниз, протянул руку. Улыбка осветила его юное безбородое лицо, придавая ему ещё больше обаяния. Он был почти на 2 года младше Ачи, но выше ростом и шире в плечах. Разве вам не покровительствует мой брат? Однако и от вашего доброго расположения многое зависит, ответил учитель. Цесаревич тряхнул волосами. Моё расположение мало что значит и ветры. Вам только так кажется, ваше высочество. Ну-ну, я ведь не дурак. Впрочем, быть по сему. Ача, ты знаком с военными играми? Я умею обращаться с кинжалом и малым щитом. Этого мало, махнул рукой Цесаревич и вновь взлетел в седло. «Как обустроишься во дворце, можешь приходить на мои тренировки, я тебя поднатаскаю. Я занимаюсь каждое утро в... Впрочем, мне сейчас не досуг объяснять, и ветры знают». Юные витязи умчались так быстро, будто и не люди были вовсе, а духи из свето-небесных всадников. Люди расступались перед ними, махали руками, кричали, приветствуя цесаревича, «А-МИ-РАН! А-МИ-РАН!» Мальчишка грезит войной и славой полководца. Одна беда, пока жив его брат, Багра в войну не ввяжется. Мне кажется, он хороший человек, ответила Ачи, глядя вслед уже исчезнувшему из виду всаднику. Неплохой, ответил ветры. И народ его любит. Народу нравятся такие государи открытые и обаятельные. Им прощают многое, и проигранные войны. и высокие налоги. Разве нашего царя не любят, учитель? Это любовь во многом искусственная, рассудочная. Царь Исаарий умеет показывать, как сильно его следует любить и бояться. Хорошее качество на самом деле. Постарайся войти к царевичу в доверие. Меня мальчишка к себе не подпускает, а мне понадобится человек при дворе, когда нынешний царь умрёт. умрёт, удивился Ача. Это, кажется, знает каждый. Впрочем, такие хлипкие существа, как он, долго способны дышать на ладан и всё не умирать. "Вы говорить о царе без всякого уважения, учитель", прожжённо прошептал Ача. Такие комольные мысли были ему в нове. "Я видел, как из ничего рождалось царство Богрийское, и быть может, увижу, как оно превратится" в ничто. Мне почти 400 лет. Ты ведь знаешь, что маги даже лишённые силы живут очень долго. А за что мне уважать сарей, по сути слабых и никчёмных, не будь у них поддержки свыше? Вы о небесной всадницы Багри учитель. А разумеется. Вот тебе клочок правды, слишком безумный, чтобы в неё верили. Бесилые багры, всё ещё служащие этому роду князей-выскочек. Наше с тобой царство давно распалось бы. Впрочем, для разговора сейчас ни времени, ни места. Пойдём. Они двинулись к дворцу. А я покажу тебе свою первую работу, Ачи, храм над её могилой. Лёгкая паутинка коснулась лица Ачи, едва они подошли к стенам дворца. Очи несколько раз справил рукой по лицу, пытаясь избавиться от ощущения липкости. "Это магическая охрана", бросил учитель. Ничем не примечательная калитка в высокой стене охранялась двумя стражниками, пившими чай из пузатого медного чайника, стоявшего на столике, прислонённом к стене сторожке. При виде и ветра стражники поднялись и поклонились. "Господин Иветра, рады вас видеть", учитель кивнул. Передал поводье подбежавшим откуда ни возьмись конюшам, обернулся Кача. "Идём к главному храму дворца". Они прошли через сад по знаменитым цветным дорожкам. Покровительница страны по решению международного совета жрицوف ни не считалась небесной всадницей, что не мешало богрицам молиться ей и возводить храмы и домашние молельни. Ради соблюдения приличий её рисовали без крыльев, хотя и помещали за спиной безликую крылатую фигуру, намекая на настоящее положение дел. И ветры, повёл ученика в закрытый уже храм, хлопнул в ладоши, зажигая осветительные шары, развешанные по стенам и на потолке, установленные на полу. Свечи были потушены и убраны, дабы не возникла опасность пожара. Ача опустился на пол, провёл пальцами по искусной мозаике. В быстрой воде, бликующей от яркого летнего солнца, плавали узкие серебристые рыбки, с великувшинки видны были камешки на дне. На стенах, столь же прекрасно украшенных, изображавших берег реки, стояли боссы небесные в саднике. Их ступни утопали в изумрудно-зелёной траве. С высокого потолка светило солнце из сусального золота. Моя первая большая работа. Учитель, раскинув руки, прошелся, наступая только на широкие листы кувшинок. Мне нечего было делать после ее смерти. Совершенно нечего. Ее сыновья предложили мне заняться постройкой дворца. К своему удивлению, я преуспел на Неве художеств и зодчества. «Учитель?» — робко спросил Ача. «Какой она была?» «Она была...» «Не была человеком», — ответил и ветры. «Не по-человечески была умна, сильна, милосердна и жестока». Он отвернулся, скрестил руки на груди, пробормотал. Впрочем, последняя заслуга не ее, а окружения. «Да». «Пойдем, Ачи, нам стоит отдохнуть». Завтра утром с нами встретится царь. Комнаты придворного художника нельзя было назвать богато обставленными, хотя в первое время очи считал удивительной роскошью почти всё: и ковры, и медную ванну, и тяжёлую мебель тёмного дерева, и огромные от пола до потолка застеклённые окна. Учитель с усмешкой следил за поражённым дворцовой жизнью готенским простолюдином, подначивал его. Царе наш стремится к аскезе, и того же требует от своих подданных. Если эта Аскеза думала, чи проводя рукой по вышитому шёлковыми нитками покрывалу, которым была накрыта его постель, то что же так дорого? На следующий день он узнал: дворец был не менее роскошен, чем храм. но если в храме великолепное убранство было на своём месте, настраивало на определённый лад, заставляло душу трепетать от высшего небесного восторга, то здесь, казалось, почти неуместным, режущим глаз и пёстрой толпой выглядели разряженные в парчу и шёлк дворяне, визири и князья. Никто из них не обращал внимания на ачи, и он пользовался этим, разглядывая и запоминая Когда глаза его привыкли к яркости, он стал различать важные для художника детали: узоры тканей, сложность причёсок, блеск драгоценных камней. Взгляд его скользнул по высокому худому дворянину, одетému в светло-серый кафтан с вышитым мелким жемчугом стоячим воротником. Самой яркой чертой его внешности были рыжие, почти красные волосы. Он полуобернулся, отвлекаясь от разговора, улыбнулся. А, и ветры. Ты уже прибыл? Я подойду чуть позже. Готовьтесь. В улыбке его, в том, как он говорил, было что-то знакомое. Потом Оча понял, этот человек напомнил ему Цесаревича Амирана. Учитель сделал почти неуловимое движение во время поклона, и Оча успел заметить, как Дворенин в сером передаёт ему крошечный флакон. и ветра кивнул в сторону Ача, призывая идти за собой. В комнате, служившей ему мастерской, волнующая и терпко пахло красками. Вдоль стен стояли недописанные картины, прикрытые тканью. Учитель запер дверь и показал флакон, который держал в руках. — Величайшая драгоценность, мой милый ученик. Кровь небесного всадника. — Не спрашивай, — прервал он собравшегося выразить недоумение Ача, Откуда он её взял? Тебе это знать не обязательно. Он прошёл в соседнюю комнату, оборудованную под магическую лабораторию. Пока тебе стоит знать одно: снадобья на крови, смешанные с определёнными травами, помогают видеть суть вещей. Суть вещей, учитель, переспросил прошедший вслед занимачи. Да. ответил и ветры стави на огонь медный сосуд с широким горлышком и длинной ручкой. Был в Геллиате такой философ Аристон Нианв. Он предполагал, что весь материальный мир лишь тень идеального мира, а его современники изыскивали способ увидеть этот идеальный мир, постигнуть его суть, увидеть, что же отбрасывает тени. Он замолк, считая капли алой жидкости из флакона. Последнюю поймал пальцем и облизал его, блаженно жмурясь. Добавил отвар горько пахнущих листьев, какой-то порошок, вино. Не думаю, что я первым нашел этот рецепт, однако, Ачи, он поможет нам увидеть суть того, какой должна быть идеальная картина, заказанная царем. Ох! только и смог сказать Ачи. «Мы сможем написать такую картину, которая точно понравится заказчику?» «Понравится?» — хмыкнул и ветры. «Настоящие предметы искусства создаются не для того, чтобы нравиться. Они создаются, чтобы говорить о важном. Мы просто сделаем ее настолько близкой к идеалу, насколько это возможно». Он снял сосуд с огня, разлил по двум высоким и тонким бокалам. «Пей, Ачи! Я поднимаю тост за искусство!» Горькая, горячая, терпкая жидкость полилась по пищеводу, как отряд штурмующего войска по улице только что взятого горды. Какие-то образы замелькали перед его лицом, неясные, неявные и волнующие. Учитель положил руку на плечо, тихо сказал «по». Первый раз это кажется неожиданно наступившим безумием. Пойдем, поговорим с заказчиком. У окна на стуле с высокой спинкой сидел тот самый рыжий дворянин, и солнечный свет детально освещал черты его лица. Несмотря на молодость, выглядел он очень болезненно. Мужчина улыбнулся, слегка склонив голову на бок. «Вы доверяете своему ученику и ветры?» Учитель снова низко поклонился, как самому себе, Ваше величество. Мой срок подходит к концу. Для запечатанного мага я и так непозивательно долго живу. Свежие татуировки на запястье Хачи при этих словах неприятно заныли. Хорошо. Я рад, что ты всё же прислушался к моим словам, а не допустимости продолжения жизни неприемлемыми способами. Он вас сложно не послушать, ваше величество. Что ж, думаю, пора приступать, господа художники. Что я хочу увидеть? Ты знаешь, и ветры. Мой ученик впервые увидит суть вещей. Быть может быть, он не сумеет воспроизвести то, что требуется. Я посмотрю, что он сделает и решу. Надворений, оказавшийся самим царём, достал из кармана часы на цепочке. Не будем тратить время. У меня его немного. Учительки Внул, приказывая браться за работу, видения вновь замелькали перед внутренним взором Амачи. Вот мечты нечёткие, алые, сверкающие как драгоценность и издающие низкий гул. Это похоже на сердце, живое, бьющееся. Такое каким его можно было бы увидеть изнутри грудной клетки. Сердце исчезает. Рыжая очень красивая женщина лежит на постели, череп её вдруг становится прозрачным, и в розовом мозге видны тёмные пульсирующие сгустки. Тонкая детская рука тянется к ним, но не успевает дотянуться, коснуться. Образы мелькают всё быстрее, сменяя друг друга. Столп синего цвета резко ослепляя вздымается в небе, и горе, такое сильное, что дышать невозможно, а потом пожар, треск объятого пламенем дерева, страшная боль в спине, чей-то крик: "Константин!" Не! И вдруг огромные, будто нет в мире ничего кроме них, полные слёз синие глаза и голос учителя. Убийство единственный выход. Рыла мающийся подростковый голос отвечает: "А они разве живут?" Слёзы капают на бумагу, испичрённую непонятными знаками, а затем чётко, словно бы в камере люциде, "А что увидел то, что желал видеть на полотне Винченцосный заказчик".